С немецкими ищейками пришлось повозиться. Минут пятнадцать мы безуспешно пытались докричаться до лагеря. Закончилось все тем, что волевым решением я был послан на елку для обеспечения связи. База Арту! База Арту! Кукушку пришлось изображать еще минут пять, прежде чем в наушнике раздалось. Казачина в канале, слушаю тебя. Голос Ивана звучал тихо, да и помехи были. Все-таки почти семь километров – приличное расстояние для наших роцаек. Бродягу срочно позови, фермер говорить будет. Александра Сергеевича ждать пришлось долго. Ответил он ровно через четыре минуты. Бродяга на связи, что у вас? Поисковая группа с пеленгатором. Начал я, как водится, с самой плохой новости. Ну, черт! Я только без четверти два сеанс закончил!» Я передал Саше его слова. «Спроси, сколько он в канале висел», — раздался в ответ голос командира. Я передал вопрос бродяге. «Двадцать минут!» В голосе старого опера, несмотря на плохую связь, я расслышал неприкрытое беспокойство. Слишком быстро среагировали гады — Это если они рядом не были. До Бобруйска километров сорок. Оттуда они приехать бы ни за что не успели. А вот если они по шоссе мотаются, тогда вполне. Поделился я с ними своими предположениями. — Похоже на правду. Спроси Саню, что делать надо. — Поезд готовится по сигналу выйти в эфир на той же частоте. И лагерь пусть сворачивает. Через полчаса, чтобы как штык, продолжалась игра в неиспорченный телефон. Стоило мне спуститься с дерева, как я оказался на импровизированном военном совете. — Давай, Тошка, присаживайся, мозговать вместе будем, — поманил меня фермер. — Значит, считаешь, это бродячая группа? — Ага, машина у них больно гражданская. На таком крокодиле хорошо на улицах какого-нибудь Гамбурга красную капеллу ловить, а не под буяраком раскатывать. — Похоже на то, ребята, — поддержал меня Люк. — Объект мы 14-го исполнили, сегодня 16 -е. Но вполне могли фрицы из Варшавы или Кракова по свистку с самого верха спецтехнику перекинуть. Железка, как я понимаю, до Барановичей работа. А там уже своим ходом. Могли из Кенига перебросить. Да неважно, откуда они прикатили, — отрезал командир. А вот то, что они в наших краях новички, может нам нехило помочь. Давайте прикинем, когда они нарисовались. Сейчас у нас 14.37, добавил он, посмотрев на часы. Старый сказал что час назад закончил передачу, а машину я увидел примерно в 14.10. Может, на пару минут позже я не фиксировал. Плохо, что не фиксировал. Командир достал из планшета карту. Считаем, что они летели как на пожар, и за час сделали 30 километров. От момента начала передачи до появления гостей прошло около часа. Такимаем время на реакцию, и получается, что они были от нас не дальше, чем в десяти километрах. Но это именно от нас, так? До лагеря они бы добрались еще, хрен знает когда, верно?» — уточнил я. «Правильно мыслишь, Сань. В тот раз они через сколько объявились?» «Больше двух часов. С начала передачи прошло. Почти три», — ответил Люк. Но там сегодня так горячо было, и Кодла сразу прилично приехала. Получается, что они сразу никого взять не рассчитывали, принялся размышлять вслух командир. Но петельку затянуть у них бы получилось, это точно. Если они на точку где-нибудь в ближайших окрестностях сядут, время реакции раза в два сократится, так? Он склонился над картой. Вот шоссе, по которому они курсировали до, будем считать, Чечевичей, поскольку до Могилева далековато. Плечо в сто километров это явный перебор. И им просто фантастически повезло, что в момент передачи они были поблизости. Скажем, тут. Палец его уперся в поселок с надписью Каплановка. Как раз. Десять каме выходит. Но повезло и нам, погулять очень своевременно вышли. Опять же, мы о них знаем, а они о нас нет. От этого плясать и будем. А если затаиться? Массив здесь огромный. Искать будут до Морковкиного заговенья? Предложил я. Ошибаешься, Тоха. Он огромный только с виду. Ну и что, что полтысячи квадратных километров? Зато с базой все нормально. Пригонят в в дивизию, и за неделю нас найдут. А сейчас не пригонят? Доказухи нет. Один выход. Тем более из глухого места ничего, по большому счету, не значит. Они тоже не дураки. И понимают, что уже через часа-два родиться можно и не поймать. А вот повторные сеансы... — Уже на стационар тянут. — Эти? — Саша махнул рукой в сторону предполагаемого местонахождения группы пеленгаций. — Потому и примчались, что новенькие и от европейских расстояний не отвыкли еще. Тем более, что взвод это вам не полк и не дивизия. Пару-тройку дней на одном месте его подержать не проблема. — У, Смотрите! Отвлек нас от спора люк. Они в деревеньку завернули. До околицы дубника было всего-то метров триста, и машины немцев мы с командиром не заметили, только потому, что сидели к деревне спиной. Замечательно! Совершенно неожиданно фермер широко улыбнулся и даже довольно потер ладони. То, что доктор прописал. Сань, не глумись! Взмолился я в ответ, не очень понимая, чему так обрадовался командир. А если они лес чесать начнут и нас найдут? Ага, в пятнадцать рыл, Тоха, они могут сосать удохлой черепахи за четыре сольда, а не нас найти. Чует мое сердце. Дальше околицы эти гансы даже не сунутся. Саш, слушай, а что в деревне? — Ну, в смысле, население. — Старики да бабы. Всего с десяток человек заметили. Не отрываясь от разглядывания карты, ответил фермер. — Шура, как думаешь, где они еще блокпосты разместят? — Доцентом быть не надо, вот тут, в Пересопне, где Брод и в Рудне, ответил Люк, подкатившись поближе и бросив быстрый взгляд на пятисот метров. Хотя в последнем я не уверен. И берег другой, и слишком часто получается. Может, просто секрет посадят с телефоном. А вот здесь операционную базу сделают. Шура-3 показал на три деревни, изображенные километров в пяти к северо-западу от нашего лагеря. Видишь, дорога на городец идет. И мост через Пересопню есть. Я бы, по крайней мере, именно там и разместился. — Совпадает, совпадает, — согласился командир с нашим разведчиком, которому довелось в молодости вдоволь походиться на караваны из Пакистана. — Э, Тоха, глянь, как там наши немцы? — Я приложился к биноклю. — Пост у амбара напротив положен на стороне. Сейчас как раз солдат по лестнице на верхний ярус лезет с винтовкой. Еще один секрет — в нашу сторону движется. О, вот, на околице залегли, как ты и предсказывал. Остальные у машин на главной улице. — А там другой нет, — хмыкнул фермер. — Феленгатор работает? — Да. Тут я ответил уже с задержкой. Пришлось долго вглядываться, чтобы понять, двигаться ли рамка антенны. — Ублюдок? — Отсюда не видно. Он за третьим от дороги домом встал. Ну, это сейчас не важно. За что люблю немцев, так это за порядок и уставщину. Значит, слушайте, что с ними сделаем.